«Дуся, у меня идея!» — заявила она рано утром. «Могу себе представить!» — фыркнул Дуся, завязывая бант на шерсти у своей тезки. «Нет, я серьезно!» — настаивала Раечка. «Вчера нам Пашка подсказал дельную мысль, а мы не прислушались «Это чтобы меня, как целенка, напоить?» «Это позже, а пока...» «Нам надо купить бинокль и наблюдать за окнами этого урванцева. Сдается мне, что все его песни — это только песни». «Но мы же решили, что это не он убил Иннокентия», — поморщился Дуся. «Это не мы решили, а ты», — поправила его Раечка. «А меня, допустим, на него совершенно другие взгляды». Мне кажется, что вот просто так прятать он бы его не стал. Мелковато для такого серьезного мужика, а вот убить – запросто. Он же сам признался, слишком долго выстраивал свою лестницу к хорошей жизни. А этот Кеша ему все портил, и Варьку увел, и с матерью у него были проблемы. И потом, самое главное, отец Иннокентия, он уже старенький, Все говорят. Да, я и сам видел, старенький, согласился Дуся. Ну и вот, а это значит, он скоро скончается. А наследство? Кому оно перейдет? Ну, ясно кому. Сыну и жене, догадался Дуся. Жене? Это бы урванство устроило. А вот то, что сыну, это... Зачем ему делиться с сыном? И к тому же, кто знает этого Викентия, может, он сейчас жену и любит, а в завещании ничего ей не отпишет, ведь все же знают, что Сэй ему изменяет. И почти открыто. Во всяком случае, как нас убеждал Урванцев, про любовника своей жены Викентий наслышан. Вот и возьмет и не упомянет ее в завещании. И что тогда Сэя нищая, а Урванцев... Столько лет ее напрасно любил. Ну, милая моя, здесь и вовсе ерунда получается, запротестовал Дуся. Даже если не будет сына, Викентий запросто может переписать завещание на кого угодно. Вот захочет, напишет тебе, и никто ему слова не скажет. Это бы хорошо. Мечтательно вздохнула Раечка, закатила глазки, но тут же вернулась с небес на землю. И все же представь. Он сильно любит жену и сына, а тот сын раз умирает. Естественно, жена в глубоком горе. И как же Викентий обойдет завещанием горюющую жену? Тогда он точно все перепишет на сы, а потом, потом его урванцев того уберет. Но ты чего-то вообще округлил глаза Дуся. Такого напридумывала? И ничего я не придумала. А... «А просто предугадываю события», — вздохнула Раечка. «Я бы и вовсе заявилась к этому Викентию и посоветовала ему...» «Переписать все на тебя, да?» «Нет, не да. А посоветовала бы ему быть осторожным, нанять телохранителя». «Так он тебе и послушался. И потом, у него что, думаешь, телохранителя нет? Ха!» «Хватит хакать. Поехали за биноклем». Чует мое сердце, нам надо всерьез заняться Урванцевым. А мое чует. А у тебя и вообще сердца нет. Прервала его Раечка и начала торопливо собираться. Винокль они купили и в тот же вечер уселись в засаде наблюдать за окнами Урванцева. И уселись именно так, как подсказал им добрый друг Пашка в подъезде напротив. Конечно, им мешали. Два раза выбегала какая-то назойливая старушка и кричала на весь подъезд, что сдаст их в милицию, потому что они как есть наводчики. А у нее в доме хранится фамильное серебро «Одна ложка». Хорошо, что Раечка выкрутилась. Сказала, что они вовсе не наводчики, операторы местного телевидения. Снимают сюжет про жизнь бедных, недоразвитых людей. Бабуся не совсем поняла, что это такое, но отстала. Зато теперь до наблюдателей докопалась толстая тетка в засаленном халате, которая водила перед биноклем в своих чумазах кричащих детей и настоятельно требовала. «Самите нас!» «Пусть помогут моему алкашу-мужу работу найти, а то и от отовсюду гонят, потому как он пьет гад без просоху!» И тут выручила Раечка. «Вы, пожалуйста, сейчас идите домой, а завтра мы к вам заявимся с новой пленкой. И не только сюжет, а целый фильм про вас снимем!» Стать героиней фильма толстая тетка тут же согласилась, быстренько унеслась домой сама и забрала детей. И сделала это весьма вовремя, потому что едва Дуся поднёс к глазам бинокль, как тут же заметил. «Раиса, а к нашему урванцеву гостья!» «Сэя!» — догадалась Раечка. «Она! Чёрт! Как жалко-то, что звука нет!» «Дай! Ну дай мне бинокль!» — вырвала из его рук предмет видеонаблюдения Раечка. «Ого!» Они сидят, куда-то пошли. Но не лезь, дай посмотрю. Раиса, не спи смотреть, куда они пошли. Это тебе не порнофильм, а дай аппарат. Тянул к себе пинокль Дуся. Да они в спальню же пошли, чего тянешь? Они, они пошли, во, на диван сели, а теперь на балконе город. Но хрена не бояться. «Ага, забегала. Это ей звонит кто-то», – комментировала события Раечка. Дуся просто пялился в окно. Честно говоря, дома стояли так близко, что из подъезда можно было и без бинокля чудесно наблюдать за личной жизнью у каждого жильца. «Смотри-ка, смотри-ка, она чего-то взволновалась», – насторожилась Раечка. «И у урванцева рожа какая-то спуганная сделалась». «Ну, дай посмотрю». «Да чего тебе дай? Вон она уже из подъезда бежит». «Раиса, срочно на колеса! Она сейчас будет тачку ловить! Беги! Я бы сам, но меня она видела, знает, и потом я машину не умею водить, а тебя она не знает!» — крикнул Дуся. «А бинокль мне оставь, я здесь за Урванцевым присматривать буду». Раечка кинулась из подъезда, прыгнула в машину и так увлеклась, что чуть было не прокололась. Сама остановилась возле бегущей Сэй. «Садитесь!» Сэя была так взволнована, что ничего не заметила, прыгнула в машину и горько проговорила. «В морг! Ох и нифига себе!» Резко дала по тормозам Раечка. «А зачем? Надо!» С железной маской на лице проговорила женщина и уставилась в одну точку. Морг в городе, к счастью, был только один, и Райчка через минуту уже тормозила у его крыльца. «Я с вами не пойду», — зачем-то доложила она Сей. «Хорошо, я одна», — растерянно проговорила та, нисколько не удивилась, почему эта незнакомая девица отказалась идти с ней. «Но я вас подожду». Снова выдала Раечка. «Вам же нужно будет обратно как-то добираться?» «Хорошо». Снова кивнула женщина и выскочила из салона. Раечка ждала недолго. Минут через пятнадцать Сэя вновь появилась у ее машины, плюхнулась на заднее сиденье и проговорила адрес. Теперь это была уже совсем другая женщина. Вот только несколько минут назад в это страшное здание вошел один человек, а вышел совсем другой нет она не билась в истерике но нос глаза и все ее лицо распухли от слез макияж был размазан и эта дама нисколько не беспокоила она нервно набрала чей то номер рачка поняла что урванцева и заговорила не обращая внимания на девчонку за рулем сеня сеена это он это кеша «Погоди, но ты не могла ошибиться?» — вещал в трубке сей голос Урванцева. «Да уж, сейчас делают такие мощные сотовые телефоны, что разговаривающего могут без усилий слышать все находящиеся рядом». Раньше Раечку это всегда злило, а сейчас она притихла и боялась пропустить хоть слово. «Ну что ты такое говоришь?» — кричала в трубку Сэя. «Я не могла ошибиться, это Иннокентий!» «А одежда тоже его? Обувь?» – настойчиво спрашивал Урванцев. «Какая одежда? Какая, к черту, обувь? Он там раздет и лежит!» «Но тебе же показали его одежду?» «Показали! Все его!» «Да чего там всего-то?» «Он был в одних плавках, как мне сказали, но эти плавки я сама ему покупала, то ли от Гуччи, то ли от Гардена. Да какая теперь разница?» – опустошенно проговорила женщина. «А лицо? Лица мне не показали. Сказали, что нельзя. Видимо, изуродовано». «Но погоди, по одним только плавкам узнать трудно». Мало ли кто ходит в гучи, и кордень успокаивал, как мог урванцев. А ты думаешь, у нас каждый покупает себе такое дорогое белье, да? — сорвалась на крик Сея. — И потом, потом у него на руке шрам, как звездочка. Это он. А стекло порезался, лет четырнадцать ему было, и... И палец на ноге немного кривой, и... «Да мой это сын! Как ты не можешь понять?» Повисло молчание, а потом Урванцев спросил. «Тебе не сказали, где его нашли?» «Сказали. Там мужик какой-то был из этих, ну, из милиции. Он сказал, что его обнаружили на городской свалке сегодня утром. Ну скажи, почему на свалке?» «Успокойся, ему уже все равно» где его обнаружили. А Викентий знает? Нет. Он дома. У него что-то со здоровьем. Ну, он сегодня весь день был какой-то серый и даже с работы ушел раньше, чего с ним еще никогда не случалось. Ну вот ты посмотри, он прям как чувствовал. А я, я мать, и хоть бы где что шевельнулась. Я дрянь. «Сема, какая же я дрянь, Семка!» «Се я?» «И ты тоже! И ты тоже дрянь!» «Мы не дряни!» — твердо заявил Семен Урванцев. «Потому что мы не виноваты, что любим друг друга. Потому что мы никогда не хотели смерти твоему сыну, а, ну, просто это судьба!» Сэя шмыгнула носом, вытерла глаза платочком и обреченно проговорила. Ты не любишь меня. Ты никогда не любил. Ты любишь только свою карьеру. Сэя, прекрати. Я все понимаю, сейчас тебе горько и больно. В таких ситуациях люди часто вешают на себя вину. Даже если ни капли не виноваты, ты ни в чем не виновата. И еще, тебе надо быть сильной. «Тебе надо сообщить об этом Викендию. Позвони ему и скажи». «Я не буду ему звонить. Я ему так скажу, с глазу на глаз». Уже более спокойно проговорила Сея. «А что, ты правда думаешь, что я ни в чем не виновата?» «Абсолютно. Я даже не могу представить, кому в голову может прийти такая идиотская мысль». «Я люблю тебя». Проговорила заученную фразу Сея и отключила телефон. Раечка сидела в салоне тише мыши и только внимательно смотрела на дорогу. «Здесь остановите», – попросила Сея, указывая на большой магазин. Это был вовсе не ее дом. «А может, мне самой сходить?» – осторожно предложила свою помощь Раечка. «У вас такой вид. Что вам купить?» «Я быстро. Водки!» – ответила женщина. «И сигареты без фильтра. Хочется надраться, как я сейчас». Раечка выскочила из машины и очень скоро вернулась обратно, уже с маленькой бутылочкой водки и сигаретами шибко. У нее и еще что-то болталось в пакете но и на это даже внимания не обратила. А давайте мы с вами немного в лесок отъедем, здесь недалеко. Вы выйдете выбьете, я с вами посижу, а потом обратно. Марсель Викторовна впервые посмотрела на Раечку с вниманием. Поехали. Но тебе же надо работать, ты таксисткой трудишься. Да что вы! Замахала руками Раечка и тут же придумала. Я в институте учусь. И у нас каникулы. Тогда поехали, — согласилась женщина и больше до самого леса не проронила ни слова. Раечка остановилась вовсе не в лесу. Небольшая рощица на окраине города, куда в будний день редко забредает люд, подходила как нельзя лучше. Сея вышла из салона, подняла голову к небу, и глаза ее снова наполнились слезами. Она уселась прямо на желтеющую траву и спросила. «Где у нас водка-то? Я ее в машине оставила. Сейчас принесу!» Поторопилась Раечка. Она притащила водку, сигареты, пакеты и какую-то толстую тряпку. «Вот, садитесь. Чего ж на холодной земле? Простудитесь?» «А мне хочется на холодной, простудиться. И вообще, кому к черту надо это здоровье?» Он муж мой, весь больной, а ведь жив. А мой мальчик, он был здоров, красив, умен. От него все женщины просто с ума сходили, а его нет. Нет. Давайте я вам водку в стаканчик налью. У меня пластиковые есть, одноразовые. Быстренько переключила ее Раечка. Но Сэя никакого стаканчика ждать не стала. Ломая длинные ухоженные ногти, она сорвала пробку с бутылки и прямо из горлышка стала пить, не отрываясь. «Вы чего? Ну, хватит уже!» Выдернула у нее из рук бутылку Раечка, заметив, что половину женщина уже опустошила. «Вы что, хотите умереть от отравления?» «Да, я хочу умереть!» Тихо проговорила Сэя. «Ну, нет, отравления же! Надо же думать, это ж вас сначала мутить будет, как не знаю кого, потом трясти, как щенка на помойке, а потом еще и выворачивать в самых неподходящих местах!» Женщина мотнула головой и безропотно взяла из рук Раечки сырок дружба, который та предусмотрительно купила на закуску. «Ты знаешь, а я ведь не любила сына!» неожиданно призналась сына. Он мне все время мешал. Правда, говорил всегда не то, делал не то и вообще. А теперь... Нет, знаешь, тебя как зовут? Раиса. Нет, знаешь, Раиса, я все же наложу на себя руки. Пообещала Сэ. Я только теперь, там, в орге, когда увидела его руку со шрамом, Этот кривой палец на ноге. Ну, Но сволочь же я! Ну, дрянь! Как же дальше-то мне жить? Я вдруг вспомнила его. Маленьким его вспомнила. Он с Викентием сидел, а я пришла из... Хрен знает, откуда я пришла. А он, он так ко мне кинулся, за шею хватился. Дрянь я. И этот же Сенька, зараза! Но вот теперь точно понесется своей Варьке. Теперь-то ему никто не мешает. А может и сейчас уже понесся. Сволочь! Но почему это случилось с ней? Не с Варькой, а с моим сыном, а? Иногда дети расплачиваются за грехи своих отцов. Не смогла удержаться Раечка да каких то отцов уно кентий отец вообще безгрешный он же он же как слепой гомерэр ни хрена не видит я у него под лосом шашни синьй кручу а он только морщится и еще знаешь как он мне однажды сказал он мне сказал типа я конечно не могу тебе дать той молодости здорового интимного задора но Пусть о вашем романе никто не знает. О романе никто, да все окружающие уже давно обо всех моих романах наслышаны. Не может он мне дать задора, тогда хотя бремня дал, что ли. Слышь, ты сказала про отцов. Это ты меня, да? Да! Бесстрашно мотнула головой Райчка. «Умная, да?» – с легкой обидой усмехнулась Сея. «Ну, где там эти зверские сигареты без фильтра? Тащи, сел медь!» Раечка быстренько сунулась в машину и лихорадочно стала набирать СМС Дусе. «Сурванцева, не спускай глаз, он побежит к Варе!» Теперь только оставалось молить Бога, чтобы Дуся умел читать смс Дуся читать смски не умел, но и без того не сводил глаз с окону Рванцева, и когда тот выскочил из подъезда и понесся к стоянке такси, понесся тоже. Семен был так чем-то встревожен, что его попросту не замечал. Такси они поймали почти одновременно, и шофер Евдокима не отставал от нужной машины. Судя по всему, Семен ехал к Варе и даже возле ее дома обе машины оказались почти в одно время, однако, когда семён вышел в подъезд, Дуся поостерегся. Это была слишком уж неприкрытая слежка. И, конечно же, когда он вышел за Урванцевым, уже захлопнулась дверь. «И что делать?» — на секунду призадумался сыщик, но потом решительно направился к двери соседней сваренной квартирой. Ему открыл парнишка лет двенадцати. Как раз в этом возрасте мальчишки думают, что смогут одолеть в одиночку любого врага. Им никто не страшен и спрашивают под дверью, кто они считают унижением собственного достоинства. «Привет!» — буркнул Дуся. «Очень нужно проследить тут кое за кем. В дом пустишь? Я заплачу!» Парнишка немного стушевался. Все же дядька был здоровенный, толстый и напористый. «Ну, хочешь заплачу в два раза больше? Пускай давай!» Нетерпеливо заговорил Дуся. Упоминание о деньгах решило все, и парнишка поспешно отошел вглубь комнаты, пропуская непрошенного гостя. Время на долгие разговоры у Дуси не было, поэтому он рванул сразу к стене, за которой сейчас шел у Варису Рванцевым тяжелый разговор. Слышно было плохо, вместо раздельных слов доносилось только непонятное кваканье. «Вот черт!» — злился Дуся. «Ну, хоть бы говорили погромче, что ли!» «А вы вот, возьмите!» Рядом с ним стоял парнишка и держал в руках пустой стакан. «Вот так, верните и ухом прижмитесь, лучше будет!» Дуся схватил стакан и прижался к нему ухом. И в самом деле сейчас слова слышались отчетливо. «Это он не сам погиб!» — кричала Варя, наверное, Урванцеву. «Это ты его убил!» «А оно мне надо!» — отчаянно доказывал Урванцев. «Зачем мне его убивать? Чтобы ты всю оставшуюся жизнь из него героя делала? Да я...» «Уходи! Я тебя видеть не могу! Уходи сейчас же!» «Беги и утешай свою Марсель, если она хоть капельку расстраивается. Кстати, сообщи ей, а то в полу ваших страстей вы можете забыть про такую мелочь, как гибель человека». «Дура!» «Пошел он! И никогда, никогда сюда не приходи!» А затем все стихло. Дуся услышал, как в подъезде хлопнула дверь. «Ну вот, а я столько пристраивался!» Расстроенно проговорил Дуся и полез в карман за деньгами. «Вот, как и обещал. Двойная плата». «А за стакан?» Выжидательно смотрел на него парнишка. «В смысле?» Не понял Дуся. «Ну, за то, что я вам стакан принес. Так сказать, дополнительная услуга. За него чего не платите?» «Ну, ты...» «Ты вообще...» — задохнулся от удивления Дуся, накинул еще десятку, а потом быстро выскочил из квартиры. Урванцев сидел на скамейке возле подъезда. «Следил за мной, что ли?» — не глядя на Дусю, спросил он. «Ну да», — сознался тот. «Мне же надо Иннокентия найти». «Да чего его искать? В морге он. Уже нашли». Еле проговорил семён «Да что ты!» Побабье охнул Дусе. Нет, что-то такое он предполагал, но не думал, что Иннокентия обнаружат так быстро. И где нашли? На городской свалке. Снова грустно проговорил Урванцев. Ума не приложу. Чего на свалке-то делал? Он ничего, его уже потом туда. Ну, примерно так я и думал. Забурчал себе под нос сыщик, потом испугался, что урбанцев все истолкует по-своему, а ему и вовсе ничего знать не следовало, и замолчал. Но семён ничего не расслышал, а может и просто не обратил внимания на Дусины откровение «Я сейчас к Варе ходил. Сообщал. Эх, не мне надо было ей рассказывать, не мне». Горько проговорил он, а потом поднял на Дусю красные глаза. Ну и что? Видал, как она меня выставила, и даже слушать ничего не стало, а я это сразу знал. Ну и нафига мне его было убивать? Да, и правда. Я и вообще не понимаю, чего ты на этой варваре зациклился. Повёл плечом Дуся а «Девчонка, конечно, нормальная, но вот у нас в роддоме таких красавиц знаешь сколько?» «В каком это вашем роддоме?» — не понял семён «Ну, черт! Ну, там, рядом с моим домом, я всегда говорю, наш роддом. Это потому, что рядом живу. Ты не подумаешь, что я там работаю, например, с санитаром каким или еще чего?» «Да я и не думаю!» Равнодушно откликнулся Урванцев. «Я ж не дурак. С чего бы санитары за мной по пятам бегали?» «Вот, и я про то же». «Только нафигам мне какие-то беременные красавицы, когда я... Я Варьку люблю, понимаешь?» «Не-а», — повертел головой дуся «По мне, если полюбил, так никаких Марселей быть не должно. А если есть...» «Так какая-то любовь получается? Это уже коллекционирование!» «Много ты понимаешь!» — вздохнул Урванцев, поднялся и пошел к остановке. «Вот ты мне что хочешь говорить? Не он это!» — гляди ему вслед, произнес Дуся.